Глава двадцать два. Сплетницы встали в позу. В воздухе витал скандал. «Почему мы должны уходить?» Наташа погладила по животу. «Я хочу есть!» Тимур усмехнулся. Сообразила беспринципная гадина, чем давить. Никто не выгонит беременную женщину из кафе. Но он знает, для чего три змеи сплелись в клубок временной дружбы. «Думаю, вы пришли сюда для другого», – он смотрел на Ларису. «Егор знает, что ты устраиваешь заговоры против Лины? Или ему насрать, чем занимается жена?» «А вот это не твое дело!» Лариса ждала поддержки от подруг, но те промолчали. Красные пятна на лице рыжей зазнайки дали понять, что Тимур попал в точку. «Предложение вам идти к черту?» Остается в силе. Не мешайте обедать моей семье. Он поднял руку, привлекая внимание официанта. Громкий возглас заставил клух скрипнуть зубами. Протрите стол и выжмите еще апельсиновый сок. Тимур ухмылялся, одаривая взглядом застывших в стороне сплетниц. Сын испугался ведьм и уронил стакан. Лина открыла рот но, столкнувшись взглядом черных глаз, передумала возражать. Перекошенные лица трех сплетниц пролили бальзам на душу. Тимур не скандалил с заговорщицами, а умело ставил на место. Обманное признание Тёмы сыном ставило их совершенно в другой ранг. За свою семью бизнесмен уничтожит любого. «Для начала пусть разведется!» Илона с ненавистью сверлила соперницу взглядом. Тимур сложил руки на груди. «Сложно понять, что не все отношения строятся на деньгах?» Он всячески переводил внимание и гнев Фурии на себя. «Я уже сделал Лине предложение. И разведется, и поженимся. А сейчас иди вон!» Тимур махнул рукой, словно отгоняя. «Надоедливую муху!» «Аппетит мне не порти. «Козлина!» Троица наконец-то ушла в другой конец зала. Лина смогла свободно вздохнуть и выпрямить спину. «Зачем ты так грубо?» Тимур моментально ощетинился. Взгляд стал жестким. «Заслужила!» «Продажная тварь до мозга костей!» Он бросил салфетку на тарелку с кусочком мяса. Не хочу говорить о ней. По раздражению в черных глазах не было сомнения, что есть серьезная причина разрыва. Когда-нибудь расскажет сам. Лина уже не удивлялась мыслям об оси в будущем времени. Он взял себя в руки. В глазах опять появилась забота, а голос стал ровным. Заказываем десерт или еще чего-то. Больше всего она хотела уйти из этого места. Но Тимур не приемлет бегства. Лина решилась на порцию мороженого. «И мне мороженое!» Тёмка смотрел невинными глазками на большого доброго друга. «Немного?» Тимур заговорчески подмигнул и перевёл взгляд на Лину, оставляя решение за ней. Она улыбнулась. «Хитрый ход. Если будет отказ, то виновна мама» а не хороший дядя Тимур. Пол порции. Тёмке хватило и этого для радостного крика. Целое он съел с блинами. «Решение третейского судьи», — улыбался Тимур. «Из меня будет хороший папа, а из тебя получится неплохой начальник отдела». Лина вскинула голову, уточнив. «Ты не шутил, когда говорил это?» «Нет». Он пожал плечами, добавив, как само собой разумеющееся. Тем более, что родственникам в одном кабинете будет тесно. Она громко рассмеялась, привлекая к себе внимание. — Ты не отступаешь! Серые глаза смотрели в ухмыляющиеся черные. Короткий ответ уверенного в себе человека. — Никогда! За столиком в дальнем углу напряглись. Два стакана с пивом. Чашка чая и никакой еды. Наташа уже не умирала с голода. Она отреагировала первой. Сучка! Специально веселиться, чтобы мы злились. Илона брезгливо скривила губы. Изображает любовь. Сейчас подпорчу им праздник. Лариса, не выпуская из рук стакан с пивом, стала подниматься. Не надо! Остановила ее Илона. Это сделаю я. Очень хочу вывести Тимура на скандал. Раздобыла ключ от его номера. Она прикусила губу, изобразив томный взгляд. После наших ссор он необычайно страстен. Модель отказывалась верить, что отвергнута окончательно. Не первая ссора с Тимуром и не последняя. Разве можно предпочесть ей провинциалку с постной рожей? Лина поздно заметила шествующую мимо их столика блонду и не успела среагировать. Илона споткнулась ровно за шаг перед ней и пошатнулась вперед, окатив темным пивом. — Извини! Холодные глаза смотрели с усмешкой. Высокий стакан в руках был пустым. Лина на секунду смеяла веки. Ярость затмила разум. Когда-то она не позволяла поднять на себя голос, не то что унизить. Пора возвращать себя прежнюю королеву школы, какой помнил ее Тимур. Она встала высоко, подняв креманку, полную клубничного лакомства. Три шарика розовой сливочности упали на плечо Дылды. Ой, как неудобно. Я порой такая неловкая. Стеклянная емкость вернулась на стол, а ладони Лины соединились в благостном жесте. Надо же! Как некрасиво получилось! Хотя розовая на белом смотрится не хуже коричневого. Сука! взвизгнула Илона, замахнувшись, но не успела ударить. Только попробуй! Тимур крепко держал за руки озверевшую от ревности модель. Я не бью женщин! но для тебя готов сделать исключение». Он рычал с угрозой, взирая на раскрасневшееся лицо блонды. «И «Еще раз приблизишься к Лини, выдерну ноги. Слов на ветер я не бросаю, ты знаешь». Бизнесмен оттолкнул от себя бывшую невесту. Она поскользнулась на луже с пивом и полетела на спину. «Помогите, убивают!» Илона верещала в надежде, что администрация вызовет полицию. Случилось же ровно наоборот. Подруги не успели прибежать на помощь. Их опередил высокий мужчина в джинсах и тонком джемпере. Он склонился над скандалисткой, помогая подняться и четко произнося слова. «Прошу вас покинуть кафе. Здесь люди едят, а не сводят счеты. Вы с самого начала вели себя агрессивно». Все произошедшее записано на камеры наблюдения. Спокойный голос бил по самолюбию разъяренной красотки. Вас никто не бил. Вы поскользнулись ровно там, куда вылили пиво. Если не хотите, чтобы на вас составили протокол, уходите. В полной тишине каблуки трех скандалисток стучали, словно копыта. Лариса постаралась хлопнуть дверью как можно громче. «Даже воздух без них чище стал!» Тимур посадил на колени перепуганного Тему, с досадой проговорив. «Простите, веселый получился обед!» Он обнял малыша, пообещав. «Ничего не бойся рядом со мной! Я не дам вас с мамой в обиду!» Бизнесмен извинился перед официантом за доставленные неудобства и рассчитался, не забыв оставить хорошие чаевые. Они выходили из кафе, выждав время, чтоб не столкнуться со сплетницами. Сильный ветер бил в лицо. Низкие тучи висели над головой. Она куталась в плащ. Вовремя мы вернулись. Как быстро изменилась погода. Тимур взглянул вверх, подхватил Тему на руки. — Надо успеть добежать до отеля. Небо беременно дождем. Лина прятала улыбку который раз подумать, не вяжущиеся с суровым боссом. Романтик. Они едва успели проскользнуть в холл, как за спиной грянул гром и стеной хлынул ливень. Лина обернулась на стеклянные двери, наблюдая за водным хаосом, слизывающим с крыльца листья и сломанные ветром веточки. Буквально пара секунд, и они могли промокнуть до нитки. Хотя и сейчас ее блузка была грязно-мокрая и пахла пивом. Она направилась к лифту, чувствуя дыхание в затылок. Я в душ и уложу Тему спать. Тяжелая рука легла на плечо, вынудив обернуться. Набери меня позже. Непривычная мольба в черных глазах. Может, сходим в бассейн или посидим в ресторане? Лина рассмеялась. Тебе не хватило того, что произошло в кафе? Он пожал плечами. Забей. Поговорим. Выпьем хорошего вина, потанцуем. Нам надо многое обговорить. Завтра утром вторая попытка начать все с чистого листа. А она не знает, как и что в новом доме. — Ты прав. Тогда встречаемся через час? Мужественное лицо расплылось в улыбке и сразу условие. — Надень то красное платье. Лина хлопнула себя по лбу. Совсем про него забыла. Колье не приму, что не говори. Такие подарки дарят женам или любовницам. И я не принадлежу ни к одной из них. А платье надену. Она ухмыльнулась, вспомнив перекошенное злобой лицо Илоны. У меня настроение подстать цвет Дьявольский взгляд Тимура заставил ее покраснеть. Держалась ты молодцом, а колье все равно в итоге станет твоим. Лина пожала плечами, чувствуя дрожь в ногах. Хотелось как можно скорее оказаться под душем. Вслух безразличное. До этого времени надо дожить. Тимур не стал спорить, зная, что колючка чувствует то же, что и он. Их тянет друг к другу.